Конечно, Андрей Сергеевич Небальсин. Будет продолжаться, собственно, чтение книг Нового Завета. И, значит, через час придет Алексей Львович Бедлов. Мне вопрос один, если позволите. Советует ли, советуете ли вы купить Новый Завет, во всем случае, иметь его, если уж не для всегдашнего употребления, то для какого-то в переводе Владыки Кассиана Безобразова. Да, да, Знаете, друзья, я вам очень порекомендую. У вас есть перевод? Я сейчас объясню, почему. Знаете, тут есть в каком-то количестве. Я очень рекомендую вам обратить внимание на перевод Нового Завета, сделанный не так давно, фактически нашим современникам, Владыки Кассиана Безобразова. То есть, я кому-то дарил, он в таком продолговатом синем, э, в синей обложке, продолговатой. Вот. Кому-то я не дарил, но я рекомендую приобрести. Или здесь, если он... А мы можем к следующему разу заказать? В ну, вот тут какое-то количество... А? Тут какое-то количество есть, если нет, то нам удастся заказать к следующему разу. И я на нашем сайте... Еще помечу, что у нас будет новый там раздел, называется «У книжного стеллажа», вот, в котором будет публиковаться, собственно, книги интересные, которые выходят. И я там напишу, собственно, об, этом, об этой книге. И сейчас Андрей Сергеевич расскажет чуть подробнее. Я кланяюсь Тогда... Не помню, Тогда когда. Я сейчас... что вы мне напомните. Мои, я вас... Если вы напомните сейчас, батюшка, то я точно забыл. Мне напоминать надо за пару дней. До того, как мы а начнем. я вам за пару дней запомню. Хорошо. Если сам не Значит, так... Значит, а мы в следующий раз с вами увидимся. Не больше, не меньше, как второго числа. Как ага нет, правильно. Втором нет. Во втором от тебя девять кань. То есть через неделю. Через в счёт до вверх через неделю. А во я слушаю выбор с часов, если вдруг у кого будет время с 6 до 8, то разделиться мы могли бы туда. да, с 6 до 8 садитесь, простите. Дорогие друзья, страшно рад вас видеть. Кашить такое огромное время прошло. Страшно совершенно дел. Но наконец-то, да, почти два года, я вспоминал, сколько же времени прошло, так и не мог сосчитать. Нет, полтора. Мы в июне закончили, а сейчас, соответственно, октябрь, полтора года прошли, действительно. Но главное, что наконец они закончились, и мы снова вместе. А вот, я надеюсь, что в следующий раз нас соберется еще больше, я увижу еще больше, так сказать, старых знакомых, и буду этому несказанно рад. Вот, соответственно, вот такие вот дела. Вот мы прервали наши с вами интересные беседы, плодотворные, она, так сказать, как раз где-то приблизительно, так сказать, на конце моего рассказа о евангельской истории. Правда, по-моему, если мне не изменяет, не на самом конце. Нет, ну, конечно, не преображение, ну, вы меня просто пугаете, если бы это было бы так, то это только, так сказать, половину бы мы прошли бы, это было бы совсем никуда не годно. Нет, конечно, не на преображение мы закончили, мы закончили на воскресенье, вот, и на нем как-то остановились, что у меня даже была как-то мысль, я помню, кто-то из вас но кто-то, кого сегодня нет. Еще спрашивал у меня вот по дороге домой до метро про Туринскую плащаницу. Мы обменивались какими-то мнениями по этому поводу. Одна ваша коллега. И у меня была как раз вот тогда вот мысль такая же. Вот завершить вот этот вот цикл о евангельском повествовании. Именно вот на вопросе, так сказать, вот Туринской плащанице, как как о некоем, так сказать, свидетельстве, так сказать, о воскресении Христа, возможном свидетельстве, не бесспорном, но тем более интересном. И вот я помню, что, так сказать, до этого мы так и не дошли, так и не дошли. То есть вот где-то мы как раз остановились на самом конце, где-то около воскресения, и о нем мы еще, может быть, все-таки поговорим как-то отдельно сегодня тем более я обязан это сделать именно так поскольку поскольку зайдя в интернет сайт вот, духовной библиотеки я обратил внимание что там уже как бы сегодняшняя беседа была проанонсирована и проанонсирована она была именно вот, никак иначе как нечто вводное в, соответственно, в историю апостольского века. Поэтому ну, после этого я уже как бы просто ну, обязан, и детерминирован как бы этим анонсом говорить именно об этом, но ничего страшного в этом нет, потому что как бы одно непосредственно с другим связано. А связано э, таким образом, что вся история апостольского века, которая повествует от, соответственно, воскресенья о временном отрезке, От воскресения и, соответственно, вознесения, и, соответственно, последовавшего после него сошествия Святого Духа на апостолов от этой точки до, соответственно, окончания жизни последнего апостола. Но связано-то это все с самим вот фактом воскресения Христова, который завершает евангельское повествование у всех четырех евангелистов, именно посредством того... Что, собственно говоря, вся проповедь апостолов, она именно к этой ключевой точке и сводилась, к проповеди факта воскресения Христа. В этом доизвестной степени уникальность христианства, запомните, это уже, так сказать, интересный такой, ну, религиоведческий момент доизвестной степени, что уникальность христианства заключается именно в том, что... Это, может быть, единственная в мире религия, которая проповедует не какое-то нравственное учение, не какую-то, так сказать, богословскую доктрину, а в первую очередь она, так сказать, проповедует некую такую базовую истину, которая строится... На факте. Причем в факте историческом. В факте конкретном, а не абстрактном. Я все время, ну это я честно говорю, так, как всегда, от себя Вы привыкли уже к тому, да, что, так сказать, все мои вот эти вот чтения, они изобилуют какими-то моими личными, так сказать, какими-то лирическими отступлениями, впечатлениями, которыми я делюсь с людьми, так сказать, очень охотно, потому что, так сказать, для меня как бы даже вера, она имеет как бы ценность только именно в том контексте, насколько она преломляется через вот внутренний состав, через душу человека. Так вот... Честное слово, вот удивляюсь людям, которые вот говорят вот такие вот вещи, а таких, обратите внимание, в нашем мире очень много, что, ну, например, говорят, какая разница, кем был Христос, там, какая разница, там, вот, воскрес он или нет. Главное, что он был там, такой хороший человек, там, проповедовал добро, там, сделал так много добра. Вы поймите правильно, что это абсолютная чушь. Любой из апостолов, проповедовавший Христа, таким тезисом, таким утверждением был бы оскорблен до глубины души. В этом-то и весь пафос первого поколения христиан, именно это надо запомнить, в этом вся суть, что они проповедовали воскресение Христа как совершенно реальный факт, без которого любые дальнейшие разговоры там о нравственности там об истине там о богопознании там, о спасении были бы для них совершенно бессмысленны И в дальнейшем, когда мы будем с вами об этом говорить, вот, например, о воскресенье я планирую планирую в следующий раз как раз пообщаться с вами. Совершенно очевидно, что слова вот, так сказать, Павла становятся ключевыми. Да? Он в первом послании Каримфам говорит, что так сказать, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Если Христос не воскрес, нет спасения. Чего стоит абстрактная нравственность без спасения? В этом контексте меня удивляет и другое мудрствование такой, так сказать, заумной, так сказать, части, так сказать, нашей интеллигенции, которая говорит, а зачем там нам Христос там, или вообще религия? Главное, так сказать, вот абстрактная нравственность, как вот Леопольд говорил, ребята, давайте жить дружно, вот это, в этом смысл жизни. Но, понимаете, в этом-то и проблема, и в этом колоссальная разница между апостолами и христианами первого поколения и котом Леопольдом, что, что в том-то и дело, что люди не абстрактную нравственность проповедовали, люди проповедовали спасение, доступ к которому лежал только через, так сказать, один путь, через абсолютно четкую, доказанную, фактическую, так сказать, истинность воскресения Христа. Посему, возвращаясь к нашей теме, к некому общему, так сказать, введению в то, что же такое, так сказать, апостольские века, что такое проповедь апостолов и что такое, как бы, их взгляды при всей их разноплановости, о том, насколько они разные, я буду сегодня говорить еще. Одна-то точка вот эта вот общая. Они проповедовали воскресение Христа как залог нашего с вами спасения. И пусть никто не думает, что они проповедовали что-то еще помимо этого. То есть было много чего и другого. К этому, естественно, давалась там и нравственная какая-то, так сказать, душепопечительская проповедь и прочь. Но это все было лишь как нечто производное и, несомненно, следственное из этого самого исторического факта воскресения. Итак... Э -э Сказать, время апостолов – это, как я уже только что отметил, так сказать, время, начиная от воскресения и вознесения Христа так сказать, до жизни последнего из апостолов, апостола Иоанна. Время неоднозначное. Время, которое, несомненно, протекало в очень так сказать, разных условиях. И поэтому это время носит в себе, так сказать, проявления-то очень разного характера, которые где-то, так сказать, для окружающего мира, так сказать, выливались, так сказать, в одну, как бы, реальность, один, так сказать, посыл, или, как сейчас модно говорить таким английским, так сказать, англоязычным термином, месседж, так сказать. Где-то, так сказать, этот месседж оказывался совершенно другим в зависимости от условий. Но эти условия становились важными, поскольку они до известной степени ну, меняли, так сказать, саму жизнь первых христиан. При всём том, что вот эта вот точка убеждённости в этом сверхъестественном акте воскресения Христова, несомненно, оставалась на первом плане. Что нужно об этом сказать? Ну вот общепринятое, общепринятое такое вот восприятие апостольского века – и какого то исторического фона на котором он происходил оно несомненно несомненно дает основание для того чтобы делить вот этот вот длинный период начиная от тридцатого года приблизительно и до сотого приблизительно на четыре отрезка Понятно, и даже не стоит особо на этом заостряться, что любое деление вот на чёткие отрезки, оно более чем условное. Но ведь всем же понятно, что когда, так сказать, это деление есть вот для, допустим, историков там и для, так сказать, учёных, в данном случае, допустим, библистов, то это не означает для простого человека, что он там лёг спать в один период, утром проснулся, о, другой, да, новая жизнь. Нет, конечно, не так. Все эти так сказать, деления, они условны, но тем не менее, так сказать, даже эта условность, она, конечно, имеет под собой какие-то исторические основания. И деление, это четырехчастное апостольского века, оно приблизительно так сказать, дает такую картину. Первый этап апостольского века – это так сказать, этап от сошествия Святого Духа на апостолов, который естественным образом является следствием воскресения и вознесения, да, и при вознесении, с которого, собственно, и начинается книг Деяния апостольских, Христос именно говорит, чтобы апостолы оставались в Иерусалиме и ждали бы, так сказать, момента, когда они облекутся силою свыше, то есть когда Святой Дух на них сойдет. Так вот, начиная от Святого Духа на апостолов и до... Такого вот знакового события, как убиение первого, так сказать, за Христа жизнь отдавшего мученика, так сказать, перводиакон Стефан. После этого события начинается второй этап апостольского века. Вот от этого самого убиения Стефана до... Некоего уже более, так сказать, крупного, более продуманного, более, так сказать, политически спланированного акта, а именно гонения Ирода Агриппы Первого на всю христианскую общину, а не только, так сказать, на какую-то, так сказать, отдельную взятую личность. Затем начинается третий период апостольского века который так сказать, начинается с распространения так сказать, интенсивного распространения христианской проповеди на все территории в том числе и на нееврейские и заканчивается этот период таким еще более знаковым событием печальным несомненно событием хотя и промыслительным, мыслительным как это сказать иудейская война разрушение Святого Града Иерусалима и, так сказать, полное уничтожение Иерусалимского храма, что, конечно, в корне изменило жизнь еврейства, в том числе и еврейства христианского. С этого, этим заканчивается третий период апостольского века, начинается некий, менее нам известный из исторических источников четвертый период, когда церковь уже, так сказать, теряет свою вот еврейскую составляющую и все-таки по большей мере уже становится Ну, такой ярко выраженной, эллинизированной. И, соответственно, с 1970 -го года это длится до 100 -го года, то есть, как я уже говорил, до жизни последнего из 12 апостолов, а именно евангелиста Иоанна Богослова. Тут вот что важно понять. Собственно говоря, резонно предвидеть вопрос, а эти вот четыре отрезка, они, собственно говоря, Почему вот именно они друг друга так сказать, друг от друга отделяются именно как периоды, в том смысле, что, допустим, вот, а почему так сказать, допустим, тоже убиение Стефана стало каким-то меняющим событием, или тоже гонение Ирода Агриппы, или тоже разрушение Иерусалима. А я объясню, почему и откуда, соответственно, это деление берется. Потому что после каждого из этих событий В жизни церкви и жизни христианских общин происходило некое качественное изменение, которое уже не оставляло, так сказать, аналогий до известной степени с предыдущим периодом. И, и сейчас я более-менее вам объясню, так сказать, о чём идёт речь. Например, первые периоды о котором я говорил, что он длил, длился, соответственно, сошествия Святого Духа на апостолов до побиения камнями Стефана, вот это очень важно запомнить и никогда не, не упускайте это из вида, потому что многие это как раз упускают это из вида. А жаль, этот первый период характеризуется тем, что церковь базировалась исключительно в городе Иерусалиме, в крайнем случае в его окрестностях, Характер этой первой общины христианской, пусть и довольно маленькой, хотя, так сказать, Лука в Деяниях описывает там, что большие были обращения, там три тысячи человек, потом еще и еще, повторяет, что церковь умножилась, но все равно это лишь одна община. Ее характер полностью, абсолютно полностью еврейский. Церковь. Хоть там и все и верят в Христа, и не просто в Него верят, а именно считают это сердцевиной своей духовной жизни. Факт вот веры, так сказать, воскресения Христа, проповеди этого воскресения. Но, тем не менее, это же, так сказать, совершенно очевидно, хотя повторяю, что многие упускают это из вида, но я еще раз призываю ваше внимание, что упускать это из вида нельзя. Что характер этой первой христианской общины был чисто еврейский. Это важно, потому что это накладывало определенный отпечаток так сказать, на мировоззрение первых христиан, на их веру, на их литургическую так сказать, жизнь, на какие-то их даже, так сказать, богословские взгляды и так далее. И важно это еще и потому, что точно так же, как я вот только что говорил, что периоды никогда не делятся так, что человек там уснул в одном периоде, а проснулся в другом Точно так же вы поймите этих людей, поверив в то, что Христос есть истинный Мессия, тот самый Мессия, о котором говорили Моисеи в законе и пророки, и что все сказанное пророками сбылось, что Ветхий Завет достиг своего, так сказать, соответственно, апогея, своего исполнения, я скажу так, пользуясь таким церковнославянским термином, Для них-то это совершенно, так сказать, не означало того, что нужно все, так сказать, свои традиции и привычки отбросить. Собственно говоря, почему? Они не могли иначе жить. Для них вообще не стоял вопрос, допустим, так сказать, о Иерусалимском храме, о его жертвах, а Моисеевом законе, так сказать, о, допустим, да, о пятикнижии Моисея, там, так сказать, об учительных книгах. Для этих первых христиан иерусалимских совершенно было естественно и нормально, что все это продолжается. Для них это было так же естественно, как для нас неестественно. Понимаете? А вот неестественным для них было бы все это в одночасье прервать. Для них это было бы неестественно ровно настолько... Насколько для вас было бы неестественным Допустим, если бы вот кто-то К вам сейчас подошел бы и сказал бы Друг Ты веришь во Христа? Прекрасно Живи, так сказать, вот Духом, дарами духа А в церковь, так сказать, не надо ходить Зачем она церковь? Это же, так сказать, формальности Зачем тебе это надо? Это все, так сказать, там не приближает, не отдаляет Ты вот главное, так сказать, вот Духовную жизнь свою, так сказать, как бы реализуй Согласитесь, да, что мы на такого человека поглядели бы, ну, по меньшей мере, так сказать, с удивлением, просто как на, так сказать, дурачка, а в худшем случае, как на провокатора. Так вы поймите правильно теперь с этой точки зрения тех людей, для них из факта воскресения Христа совершенно не следовало, что все старое нужно, так сказать, забыть, предать, так сказать, оставить. Нет. Более того, совершенно очевидно, В качестве э, характеристики вот первых двух этапов так сказать, апостольского века мы видим что у Луки в книге Деяний? Мы видим то, что христиане продолжают молиться в Иерусалимском храме, и в определенные нужное заведенные по ветхозаветному, ветхозаветному уставу часы они посещают Иерусалимский храм. Именно храм является центральным как бы местом их проповеди, их молитвы. Понимаете? Все верующие, так сказать, вот первые христиане, приумножаются именно, так сказать, за счет общения в храме. При этом параллельно они, конечно, собираются и по домам, занимаются, так сказать, совершают, вот это, так сказать, преломление хлеба, которое и есть святая Евхаристия, освящение, так сказать, даров, так сказать, крови тела Христовой и так далее. Но, тем не менее, все вот еврейские традиции, основанные на Ветхом Завете, они оставались актуальны. Это совершенно чёткая характеристика первого этапа апостольского века. То есть абсолютная внутренняя замкнутость этой, так сказать, еврейской такой вот среды. Второй этап апостольского века имеет некую специфику. После побиения камнями Стефана, первомученика, в книге Деяния мы читаем такой нюанс, что Община первых христиан рассеялась, и только апостолы остались в Иерусалиме. Сложно сказать, кто потом вернулся в Иерусалим, кто нет, наверное, кто-то вернулся, но одно-то является фактом, что в другие города благовестие о воскресшем Христе тоже распространилось. Из дальнейшего течения текста книги деяний апостольских», которые рассказывает нам об этом, мы, например, четко видим такие факты. Самария даже посвящается вот этим вот цветом проповеди, в которую даже Христос при своей жизни старался не заходить. Помните, да, мы с вами об этом же, так сказать, говорили на наших беседах, что Христос, когда ему нужно, так сказать, из родной Галилеи идти в великие, на великие праздники три раза в год в Иерусалим и возвращаться обратно из Иерусалима на север в Галилею, он же никогда через Самарию не идет. Вот. Он идет всегда, так сказать, через Перею и за Иорданскую сторону, так сказать, обходя вот реку Иордан с другой стороны. Вот, так сказать, посещение им самарийского города, вот, так сказать, Сихарь, так сказать, где он с самарянкой встречается, это исключение, и то это пограничный самарянский город, это всегда надо иметь в виду, где, так сказать, полегче все-таки было. Вот. А тут вдруг и Самария просвещается, так сказать, этой проповедью, и уже, так сказать, эта проповедь достигает такого мегаполиса той эпохи, как Антиохия сирийская. Мы видим, что, так сказать, даже, так сказать, некий эфиопский вельмож, так сказать, принял, так сказать, это благовестие, хотя оно не распространилось по всей, так сказать, Эфиопии, так сказать, и Аксумскому царству тогдашнему, но, тем не менее, все равно знаковый момент. Допустим, тот же юноша-фарисей Савл, будущий апостол язычников Павел, получает некую верительную грамоту на то, чтобы устраивать гонения на христиан в городе Дамаске. Ну, знаете, не было бы христианской общины, незачем было бы брать верительные грамоты. Тут уж чистая логика подсказывает. Значит, в Дамаске уже тоже была христианская община. Но обратите внимание на одну деталь. Все территории, которые я перечислил, Эфиопия, Самария, центральная часть римской провинции Сирии с городом Антиохии, Дамаск и так далее, что мы видим? Кто там становится христианами? Опять же, или, вариант первый, тамошние евреи, или, в крайнем случае, вариант второй, тамошние так называемые празелиты. Прозелиты, помните, кто это такие? Мы говорили с вами тогда об этом. Прозелиты – это некие люди, вышедшие из бывшей языческой среды, то есть люди не евреи по национальности, которые в силу так сказать, самых разных там, убеждений, чаяний и побуждений… Каким-то образом хотят с еврейской вот религии с религией Ветхого Завета, так сказать, хотели сближаться, и, так сказать, каноны еврейской религии, вот сказать, Ветхозаветной вполне позволяли таким людям на определенных основаниях как-то вступать в это сообщество, пусть и не сразу, а постепенно, причем никогда не полноправно для себя, но дети таких людей уже становились полноправными евреями. Но в любом случае, так сказать, какая-то ступень сближения вот, так сказать, с Ветхим Заветом у этих людей была. Привожу один яркий пример. Например, празелитом был тот самый апостол Лука, который и написал ту самую книгу Деяния, о которой я сейчас отчасти говорю. Так вот, повторяю, второй этап, хотя и является собой некое распространение благовестия но ощущение-то замкнутости... Этого благовестия все равно остается, потому что Слово Божие и, соответственно, провозвестие этого спасения, оно идет только в адрес или евреев, или евреев, или празелитов. Это важно. Именно в этот период, во второй, во второй этап апостольского века происходит единственный случай привода в церковь чистого язычника а именно римского высокопоставленного офицера, офицера так называемого италийского полка, это очень элитное было такое подразделение в римских легионах, римской армии, по имени Корнилий. Корнилий Сотник был обращен лично самим апостолом Петровым. И то, знаете, если уж так говорить прямо непосредственно по тексту, тут еще спорить можно, был ли Корнилий язычником в прямом смысле этого слова. Потому что текст, например, о нем в 10 главе говорит, что он, уж не очень помню дословно, но в любом случае, так что он как бы вот чтил вот «Боха» и сказано в единственном числе. Значит, наверное, все-таки, пусть даже Корнилий не был еще празелитом, Но, очевидно, его личные взгляды были, скорее всего, такими, что, по крайней мере, он понимал всю тщетность, бессмысленность и абсолютную как бы, мифологичность олимпийского пантеона вот, богов, характерных так сказать, для греко-римской культуры. Скорее всего, вот эта внутренняя интуиция духовная в нем, очевидно, назрела. Это по поводу Корнилия. Что что по-прежнему остаётся характерным для второго этапа, но не характерно для третьего. А именно, обратите внимание, Петром крещён Корнилий. Единичность этого случая не делала общего правила. И вводом Корнилия в церковь христианскую, о которой я повторяю вновь и вновь, что она носила чисто еврейский внутренний характер, или даже распространяясь, что все равно было адресовано тем, кто хоть в какой-то мере был с Моисеевым законом, с Ветхим Заветом, с пророчествами, с чаянием, так сказать, их исполнения, так сказать, знакомым. Так вот, дело Корнилия не делало общего правила. Оно оставалось уникальным единичным случаем. И то Петру, как это мы читаем в 11 главе книги Деяний, Пришлось давать отчет, почему он так сделал. И Цейкеш успокаивается только тогда, когда Петр свидетельствует, что он сам сказать, видел, что на этих людей сошел Святой Дух, еще когда они слушали его проповедь. Тут же все успокаиваются. Знаете, это вообще очень интересная деталь, так сказать, вот присутствие Святого Духа во всех действиях этих людей. Церковь ранняя, церковь вот этих вот первых двух этапов, хотя, если брать, допустим, определенное писание апостола Павла, то очевидно, что его взгляд даже, вот, так сказать, в третьем этапе апостольского века оставался на этом неизменным. Несомненно, жизнь этих, э, так сказать, замечательных людей, она характеризовалась тем, что она была крайне харизматичной. Но харизматичной, конечно, в лучшем смысле слова. Я не имею в виду, так сказать, некую, так сказать, экзальтированность, характерную, допустим, для Современного неопятидесятничества А я имею ввиду, так сказать, в лучшем, так сказать, смысле Присутствие Святого Духа освещало жизнь этих людей В самом-самом-самом -сам -сам -самом таком вот именно ярко выраженном глазами видимом, так сказать, смысле Мы видим, так сказать, что вся жизнь характеризуется наличием огромного, так сказать, количества чудес Которые нам сейчас представят все трудно И вы поймите правильно, одну вещь, так сказать, считать, что Лука писал просто какие-то, так сказать, мифы, так сказать, совершенно не приходится. Наоборот, все профессиональные текстологи удивляются тому, что, так сказать, книга, написанная Лукой, книга которая как раз рассказывает об этом, она именно написана очень фактологично, очень исторично, и она просто всех исследователей приводит в восторг тем, что по своему качественному, профессиональному уровню она абсолютно стоит наравне и ничем не уступает лучшим образцам жанра исторических хроник от греко-римской литературы своего времени. Совершенно очевидно, что Лука как раз претендовал именно на то, что он историк-фактолог. Если в Евангелии, допустим, не обязательно, то в книге деяния обязательно, а не просто, так сказать, человек, который мифотворчеством занимается. Вот это очень важно, поэтому тут нужно так и воспринимать, что всё то, что там было, это так, и всё то, что описано в книге, это действительно так и было, и то, насколько именно, так сказать, вот действование даров Святого Духа, насколько оно активно вот в жизни вот этой вот первохристианской общины проявлялось, это действительно просто, это, так сказать, поражает и приводит просто в восторг. Вот. А теперь мы подходим к главной точке, которая действительно, можно сказать, сломила всю историю вот, так сказать, первого христианства. Третий этап отличается от первых двух тем, что он не только продолжает это начатое уже во втором этапе экстенсивное распространение христианства по всему вот Средиземноморскому ореолу, оно сделало одну вещь, которая первым христианам вот первых двух этапов просто не могла прийти в голову. И повторяю еще раз, что до известной степени это где-то сломило Определённые балансы какие-то внутренние. А именно, речь идёт о том, что вот в эту первую христианскую церковь начинают привлекаться язычники. Подчёркиваю, язычники не празелиты, а чистые язычники. Это великое дело. Но это мы понимаем сейчас. Это дело, несомненно, произошло по внушению Святого Духа. И Лука это подчеркивает, подчеркивает неоднократно, а подчеркивает настойчиво и делает на этом акцент. Главным деятелем этого периода становится тот человек, который и Луке был ближайшим старшим товарищем, одновременно отцом, учителем, покровителем, духовным наставником, И всем, чем только можно быть одновременно, как и сам он про себя говорит, что для всех я стал всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, естественно, речь идет о Павле. Он, который в книге «Деяния» начинает, так сказать, фигурировать перед нами еще в девятой главе, то есть во второй период, как юноша Савл, который, очевидно, является студентом, учеником некоего фарисейского, так сказать, учебного заведения, И в посланиях своих он даже будет вспоминать о том, что его учителем был очень большой в мире иудаизма того времени авторитет Гамалиил. Гамалиил Первый, как он зовется в библиистической науке, потому что есть еще его внук Гамалиил Второй, который уже, так сказать, несколько десятилетий спустя возглавлял мир иудаизма уже окончательно мир иудаизма, отделившийся от христианства. Так вот, э, учителем Павла был вот этот самый авторитетный учитель Гамалиил, Павел был молодым фарисеем, обучавшимся именно всем канонам, так сказать, иудейской книжности и знаний. И вдруг, так сказать, вот, во внутреннем мире этого человека, в результате, личной встречи с Христом, которая как раз произошла по пути в Дамаск, куда он как раз и шел гнать христиан. После этой личной встречи с Христом в его душе произошли такие изменения, после которых, наоборот, он становится самым ревностным проповедником христианства. Самым ревностным, несомненно, и, так сказать, принесшим делу христианского благовестия и проповеди, столько пользы, сколько никто другой, может быть, не приносил. Оно не то, чтобы другие не принесли. Принесли и много принесли. Но нет другого человека, о, так сказать, плодах которого мы имели бы столь многочисленную и столь доступную информацию, как о тех плодах вот, благовестия, которое принес христианской церкви Павел. Ну и, несомненно, в этом, так сказать, в достаточной мере лежит, так сказать, есть заслуга и Луки, как его вот ближайшего ученика, который, так сказать, все эти проповеднические труды Павла записал в этой самой книге Деяний. Но что характерно, о книге Деяний я хотел бы сказать одну очень важную вещь, которую вам надо запомнить. Вот сейчас, как я сказал, после обращения Павла и того дела, которое он начал, а именно дело, так сказать, вот распространения христианского благовестия среди чистых язычников, начинается третий этап. Именно этому этапу, третьему этапу апостольского века, принадлежит 70% всей апостольской литературы. Четвертому этапу, то есть после разрушения Иерусалимского храма, всего ничего, только послание Иоанна Богослова. Апокалипсис-разговор совершенно отдельный. О Евангелиях мы уже говорили, в том числе о Евангелии от Иоанна, которую я постоянно как бы сравнивал с синоптиками, ну, если помните. Только Иоанн был автором четвертого этапа апостольского века. А первые два этапа. Вообще никакой литературы нет. Я у студентов на семинарах всегда спрашиваю, а как вы думаете, вот... вот Почему вот первые два этапа апостольского века не оставили после себя никакой литературы? И студенты потом страшно удивляются, э, удивляются тому, насколько ответ оказывается простым. Гораздо проще, чем они думают. Они, бедные, начинают затылки чесать, что там потому или потому. Или, и вечно ищут какие-то очень такие умные-умные какие-то варианты. А все гораздо проще, чем... Тут можно себе представить. А зачем писать-то? Зачем писать-то? Когда все люди рядом, когда, так сказать, людей вот ровно столько, что они могут собраться так же, как вот мы с вами собираемся. Зачем писать-то? Община замкнута, людей мало, они постоянно встречаются, они в абсолютно тесном и абсолютно личном контакте. Не было необходимости письменно оформлять свои какие-то мысли. Даже во втором этапе. Потому что все было близко, все было рядом. Понимаете? Третий это этап совершенно уникальная вещь. Христианство получает распространение не только в географическом смысле, очень широко, а оно при этом еще и становится ну, межнациональным, несомненно, и межкультурным. То есть к этому христианскому сообществу, к сообществу Древней Церкви, Сообщество Древней Церкви присоединяются люди совершенно других стран, других культур, других традиций, других нравов, и это требует именно, так сказать, просите, пожалуйста, требует какого-то именно... Какой-то вот письменной аргументации объяснения, ну, в первую очередь Павлом, который в это время писал больше всего, каких-то именно, так сказать, своих идей, своих наставлений, своих каких-то, так сказать, мыслей по самым разным поводам. И все это при чем, что характерно, на языке международного общения, на греческом. Так вот, исходя из того, вот с чего я начал, -то, что, что вы должны запомнить, важный один факт, о книге Деяния что именно исходя из того, что 90% всей литературы писалась во время третьего этапа апостольского века, очень сильно возрастает ценность книги Деяний как единственного исторического источника, который хоть каким-то образом описательно от третьего лица Но все-таки описал первые два этапа. Вот давайте попробуем себе представить, что не было бы книги Деяний. Вот ее первых 12 глав, которые нам говорят о первом этапе, главы 1-7, и втором этапе, главы 8-12. Вот представим себе, что не было бы книги Деяний. Я бы здесь сейчас перед вами не сидел бы и не говорил бы, говорить было бы нечего. Не было бы источника информации, понимаете? книг Деяний Луки – это уникальнейший и, главное, единственный источник вот по первым двум этапам, когда церковь была абсолютно замкнутой и чисто еврейской, подчиненной, так сказать, продолжению всех уставов, так сказать, ветхозаветного, так сказать, как бы вот какого-то мышления, так сказать, и духовной жизни и так далее. Вот, поэтому, так сказать, книга «Деяния» — это источник уникальный, который требует чрезвычайно внимательного, серьезного, ну и, не постесняю сказать, благоговинного очень к себе и благодарного очень отношения. Теперь, что касается третьего этапа, то тут все ясно. Повторяю, так сказать, что на арену в первую очередь выходит Павел, в отличие от первых двух этапов, когда по содержанию к нигдене мы видим что полностью весь акцент лежал конечно на очень такой харизматической личности апостола петра который, так сказать, которого несомненно первая христианская вся традиция вообще христианская традиция чтила как первоверховного апостола который эту апостольскую общину возглавлял несомненно И, так сказать, весь акцент вот духовного попечения о первом христианском мире лежал на нём. Но именно в силу того, что Павел-то был учеником и другом... Э, простите, я оговорился. Лукаш был другом и учеником апостола Павла. В книге «Деяний», как только речь идёт о Павле, тут же акцент смещается. Начиная с 13 главы мы практически только про Павла и читаем. Но не только про Павла и его спутников и соратников, и его дела, скажем так. А, так сказать, апостол Петр из поля нашего зрения выпадает, встречаясь нам лишь один раз потом, в 15 главе, где описан такой важный момент, как апостольский собор, который как раз-таки, как раз-таки, и был призван решить одну проблему. А именно ту проблему, которая встала перед всем христианским миром после того, вот как произошел вот этот вот слом, отделяющий второй этап от третьего. А именно массовый, подчеркиваю, не какой-нибудь, а массовый приход в церковь бывших язычников, людей греко-римской культуры, причем, что очень взволновало еврейский мир, и верующих христиан из числа вот евреев иерусалимской общины что павел разрешил им приходить в первую христианскую церковь без какого бы то ни было элемента оглашения катехизации, применительно я имею в виду к ветхозаветной традиции и без обязательного соблюдения обрядов церемониальных и литургических особенностей ветхозаветного строя. Это мы теперь понимаем, что это правильно. И нам легко это понимать, прочитав о чем мы с вами в будущем будем говорить, и говорить неоднократно. Такие прекрасные, так сказать, записи апостола Павла, как послание к Галатам, послание к римлянам, где он, так сказать, с изумительной, так сказать, совершенно логичностью, убедительностью и одаренностью обосновывает. Тут, сказать, вот почему не нужен Ветхий Завет после того... Как воскрес Христос, опять же повторяю, центральной точкой проповеди, всегда останется воскресение Христа. Вот, вот почему Ветхий Завет потерял свою актуальность? Только подчеркиваю, понимаете, это правильно. Естественно, он не в нравственном смысле потерял свою актуальность, а в обрядово-церемониально-литургическом. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Павел это понимал. Нам это, он прозревал это духом, как человек, который, как он и сам про себя пишет, имел постоянный личный контакт с Христом. Христос постоянно являлся Павлу и передавал ему какой-то, так сказать, свой духовный, так сказать, опыт. Павел это и черпал, так сказать, как источник для своих, так сказать, сил и вдохновений, и трудов. Но теперь вы, прошу прощения. Нет, я это отключу и, пожалуй, вообще телефон выключу. Итак, я остановился на Павле в его сравнении с той реальностью еврейского мира, которая его окружала. Он понимал это духом, как человек, лично общающийся с Христом. Нам это понимать вообще не трудно потому что мы уже два тысячелетия, там две тысячи лет без малого живем, в условиях, когда эта практика является нормальной. Но теперь вы поставьте себя на место верующих евреев того времени. Им был дан Ветхий Завет. Представить себе, что воскресший Христос автоматически этот Ветхий Завет, вот его обрядово, так сказать, литургические стороны отменяет, для них было трудно просто потому, что они привыкли это все соблюдать. Это не значит, что факт воскресения Христа в их сознании умолялся. Да нет же, ни в коем случае. Просто одно сопутствовало другому. Для них факт воскресения Христа, он как бы, ну, дополнял, как бы, вот весь этот ветхозаветный, так сказать, строй, культ и религиозный пафос до какого-то своего высшего, так сказать, кульминационного момента. Ну, можно сказать, что воскресший, вот они могли бы сказать такую пафосную фразу, что воскресший спаситель, мессия Христос, так сказать, Иисус, это венец всей нашей религии. Под нашей религией, естественно, они понимают Моисеев закон, ветхозаветный культ. То есть как бы и то, и то остается, только Христос наверху как некий венец, славное увенчание. Логика Павла была другой, что воскресший Христос автоматически отменяет Ветхий Завет постольку и в силу того, так считал Павел, что весь мир ветхозаветных образов в том числе и в литургически-церемониальном вот этом вот бытовом строе, они имели лишь временную функцию, и функцию именно такую, что они являлись лишь прообразами, они являлись предначертаниями того глубинного смысла, который в воскресении Христовом исполнился, и в силу того, что это то, о чем пророки и говорили, исполнилось, предначертание, просто будучи предзнаменованиями, уже как бы не ну, не Неактуальное. А вот. Но, повторяю, христианам еврейского мира первого поколения Понять это было очень трудно, очень трудно. И их интуиция действительно во время третьего этапа апостольского века, когда язычники в огромном количестве начали приходить в церковь, причем, повторяю, без оглашения вот, в религию Ветхого Завета, Но для, для христиан-евреев это стало шоком. Для них это стало шоком, они, несомненно, к этому не были готовы. И по-человечески их надо понять и пожалеть. Это действительно очень трудное вот внутреннее сознание, когда ты должен признаться самому себе. Ну, или, по крайней мере, столкнуться вот с этой реальностью, как-то ее обдумать, что вот все то, чем ты жил, и вот все то, что было тебе так дорого то что тебе передали от родителей и про родителей и так далее и все твои предки вдруг это подвергается какому то переосмыслению пересмотру и такой перемене которая простоменяет не просто сказать, вот внешнюю форму но несомненно меняет и качественнное само содержание Поэтому повторяю еще раз, вот сначала был один корней или сотник, поскольку он был один, никто даже внимания на это не обратил. Сказали, сошел на него Святой Дух. Слава Богу за все. А когда таких людей стали тысячи, десятки тысяч, а потом, может быть, и сотни тысяч, то тут уже евреи этому совершенно не радовались. А вот. И характерной, значит, особенностью вот третьего этапа апостольского века является именно это. Слом этого равновесия, которое, так сказать, когда-то имелось в виду того, что просто не было противоборствующих сторон, а здесь они появились. Ну, вы спросите, а как же апостольский собор, о котором, так сказать, повествуется в 15 главе книги Деяния? Ну, понимаете, апостольский собор, несомненно, получил некий вызов в виде поставленного вопроса о том, что нужно Язычникам соблюдать Моисеев закон или нет? На этом соборе ведь выступали и люди, представлявшие точку зрения и интересы от именно верующих евреев, еврейской традиции, опирающейся на традиции Ветхого Завета. Яков, брат Господень, к этому времени возглавлявший Иерусалимскую общину, а Петр уже Иерусалим к этому времени покинул просто. И он, Петр, тоже выступал на соборе. Яков на этом соборе, очевидно, так сказать, председательствовал. Собор принимает совершенно четкое решение. Нет, мы не будем затруднять язычникам путь в церковь. Но при этом совершенно очевидно, что подразумевалось-то, что евреи диаспоры, евреи рассеяния средиземноморского будут продолжать соблюдать Моисеев законы. А на деле это, сказать всего, оказалось гораздо сложнее. Какие бы постановления собор не принимал, совершенно очевидно, что из целого ряда посланий апостола Павла, о которых мы будем с вами говорить вот на наших беседах, целый ряд посланий апостола Павла, в первую очередь это послание, написанные во время Третьего миссионерского путешествия, то есть два послания к Коринфянам и Римлянам и Галатам, говорят о том, что страна из вот, верующих вот, евреев, вышедших, так сказать, вот, воспитанных на так сказать, корнях фарисейской традиции, они со своим поражением на апостольском соборе не сменились. Или, или, вообще хотелось бы сделать такую маленькую ремарку. А что значит поражение на соборе или чья-то победа? Здесь нельзя однозначно судить. Опять же, получается, что мы на это событие смотрим, так сказать, глазами только одной стороны. Мы обречены на то, чтобы смотреть на это событие глазами Луки, который, естественно, отражает точку зрения Павла. Но уверяю вас, что если бы, так сказать, сторону иерусалимских евреев-христиан попросили бы оставить свои записи об апостольском соборе сорок девятого года в Иерусалиме, Наверное, они сделали бы запись которая запись такую, которая сильно отличалась бы от записи Луки. Естественно, они вынуждены были бы записать то же самое соборное решение, тот же самый финальный акт собора. Но ведь вопрос в том, как его толковать, и какой у него, как так сказать, сейчас говорится, бэкграунд, какие предпосылки и какие так сказать, выводы из него надо делать. А вот тут не все однозначно. Совершенно очевидно, что вот эта вот сторона, которая считала, что все-таки Моисеев закон, его литургические церемониальные стороны надо продолжать соблюдать, очевидно, эта сторона не признала своего поражения. И то, что в посланиях апостола Павла мы совершенно четко видим, то, что Эти люди против него, против Павла, именно очень открыто ведут некую, так сказать, политику конфронтации. Более того, надо отметить, что они в этой политике имели огромный успех. По крайней мере, в некоторых Павловых общинах. Уж в Каринфе успех у них был триумфальный просто. Это говорит о том, что действительно они могли представить какие-то такие козыри, в ввиду которых общины им верили. Каким-то образом они умудрялись ссылаться так сказать, на авторитет вот, так сказать, Якова, брата Господня, который возглавлял Иерусалимскую общину. То есть совершенно очевидно, что так сказать, ситуация даже с этим апостольским собором, она не столь однозначна, как она может так сказать, показаться при поверхностном прочтении 15 главы книги Деяния. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, чтобы просто вы правильно поняли бы общую картину. А общая картина заключается в том, что вот этот самый третий этап апостольского века, о котором я сейчас говорю, это именно период очень-очень сложного поиска этой ранней церковью, церковью там, первого там, ну, или к этому времени там, второго поколения христиан. Некоего очень сложного, так сказать, вот поиска вот этого вот внутреннего баланса между различными традициями. Как только церковь стала многонациональной и, скажем так, межкультурной в религиоведческом и страноведческом смысле, Тут же, вот этого, тут же возникла проблема вот этого чисто психологического нюанса, как друг другу начать, вот, так сказать, притираться и адаптироваться друг к другу. К разным, так сказать, традициям, к разным взглядам, так сказать, и так далее, и так далее. В, в любом отношении, в любом отношении, и, так сказать, чисто бытовому и в чисто богословском тоже. Павел давал, как я уже сказал, совершенно радикальную оценку этой ситуации. Он раньше всех прозрел вот, истинность того, что так сказать, эпоха Ветхого Завета вот, в плане его каких-то церемониалов, эта эпоха прошла. Но тех людей, которые не могли это понять, не смогли это понять, их ни в коем случае нельзя осуждать. Их нужно просто понять. Их нужно просто понять и я бы даже сказал, с неким внутренним сочувствием, так сказать, понять, так же, как и нам, очень часто бывает трудно перестроиться на, на смену наших внутренних идеалов. Знаете, это только Карл Маркс считал, что человечество смесь расстается со своим прошлым. Это он готов был, знаете, с любым, так сказать, прошлым расстаться, так сказать, с каким-то неистовым хохотом. Не знаю, правда, что в этом хорошего, и что его, так сказать, так радовало, так сказать, в этих, так сказать, вот расставаниях с прошлым. А я, например, прекрасно понимаю человека, которому совсем не смешно расставаться со своим прошлым. Другой вопрос, другой вопрос. Что это неспособность понять промыслительность этого расставания с прошлым, эта неспособность, вот не она вот с еврейскими христианами сыграла злую шутку. Тогда, когда вот наступил этот страшный совершенно вот 70-й год, когда Иерусалим был разрушен, храм, так сказать, снесен до тла, до основания, то, естественно, вот тут Эти люди уже просто не знали, что делать. Но пока храм есть, там понятно, ты веришь во Христа, там, так сказать, там дома у тебя там агапы вечери любви, преломления хлеба, там, так сказать, причащения, а потом ты в храм там. И вроде как и то хорошо, и то хорошо, и ты чувствуешь себя в этом мире гармонично Даже в условиях каких-то стеснений, гонений и недопониманий со стороны неуверовавшихся племенников, все равно ты внутреннюю гармонию можешь найти. А когда нет храма, тогда что? И вот тут вот это вот еврейское христианство, оно надломилось». То есть оно намломилось ну, не после 70-го года, а даже чуть-чуть раньше. Там ведь дело не просто в самом уничтожении Иерусалима как города, как топографического места. Скорее, тут я неправильно выразился, надо было сказать точнее. Речь идет просто о нейроновом гонении, так сказать, вот на, так сказать, христиан и на окружающий мир. А вот уже послание евреям, так сказать, ну совершенно четко... Дает вот, так сказать, этот, так сказать, это дает нам понять вот это вот чувство полного огорчения, не просто огорчения, глубже, чувство полной подавленности, которое царит вот в этой еврейской общине. Начинается нейроново гонение, такое сильное, что все, что, так сказать, люди не знают, что делать люди не знают, что делать, и скорее всего, исторический фон был таков, что в это время огромное количество людей в еврейской вот этой вот первоцеркви, ранней церкви Иерусалимской этой общине, они просто начали церковь покидать. А по моему сказать, уже мои предыдущие вот, эти вот когда мы раньше встречались я так сказать, неоднократно касался самого вот этого так сказать, этой исторической перспективы что верующих евреев христиан первого и второго поколений христианского мира их ждала судьба так сказать, в трех направлениях три траектории развития был у еврейского так сказать, первого христианского мира вариант первый возвращение просто в общее русло так сказать, иудаизма в результате, так сказать, разочарования от этих вот гонений и тем более, так сказать, разрушения Иерусалима и разрушения храма. Это уже была финальная точка. Второй путь – сохранение веры во Христа. Но в этом-то случае надо было, так сказать, слиться с общинами эллинистического характера по своей культуре. Можно было это сделать, и многие, очевидно, это сделали. Но в этом случае их дети, их потомки были обречены на ассимиляцию. Сохранение своей еврейской идентичности в этом случае абсолютно, так сказать, было, так сказать становилось чрезвычайной проблемой. Был некий, так сказать, третий вариант, крайне, так сказать, малочисленный, Это попытка сохранить и то, и то. И веру во Христа, и еврейскую идентичность. Этот путь можно охарактеризовать одним абсолютно емким и исчерпывающим словом. Это маргинализм. Такие люди просто уходили куда-то в пустыни, в какие-то замкнутые так сказать, общины, И так далее, их, так сказать, христианское исповедание, так сказать, их веры, конечно, значительно отличалось, так сказать, от благовестия общецерковного и так далее, то есть они двигаться в общем русле церкви не захотели, а возвращаться в иудаизм они не стали, потому что они хотели сохранить веру в Хри... во Христа, что само по себе хорошо, но поймите, вот это вот, так сказать, и не туда, и не сюда – Оно привело их просто к чистейшему маргинализму, а это тоже путь тупиковый. И уже, так сказать, очевидно, что, так сказать, к третьему веку было ясно, что эти вот замкнутые общинки, там Назареев и Вионитов, разные были группы, они, конечно, так сказать, было очевидно, что они обречены на то, чтобы долгой жизни не иметь. А церковь пошла дальше. А церковь пошла дальше этим христианам из числа евреев от первого* христианского поколения это ну, просто ну, им это не могло присниться им в голову не могло прийти что может быть истинная вера что может быть истинное исповедание что может быть истинное богопознание что может быть истинная богообщение и духовная жизнь без Вот всего того, к чему они так привыкли, в том числе там, и там, обрезания, и субботы, и всякие прочие церемониалы, там, так сказать, и храм там, с его жертвами. Но, но не могли они себе представить своей жизни без этого. Очень искренне, очень благоговейно все это. Но история просто не оправдала этот путь. И Павел в этом смысле, конечно, человек великий, что он, хотя при этом он всегда подчеркивал в разных посланиях, что в собственном смысле слова он остается патриотом, он очень любит свой народ. И в одном месте в послании к римлянам он даже, так сказать, правда, так сказать, в совершенно сослагательном наклонении говорит, что он готов бы и жизнь свою отдать ради спасения вот, всего своего народа родного. Но поскольку он в первую очередь имел прямое, так сказать, духовное общение со Христом воскресшим, он эту историю, как бы это сказать, прозревал насквозь и видел, что он тупиковый. Этот вот путь попытки реализовывать Новый Завет и реализовывать это благовестие воскресшего Христа – реализовывать его параллельно, вместе с продолжением исповедания, так сказать, вот их жизни внутри ветхозаветного строя. В этом смысле можно сказать, что третий этап апостольского века, он наиболее именно вот, ну, как бы сказать, драматичный, что ли, драматичный, напряженный, а четвертый этап, он... Проще. Он проще. Все, церковь перестала вообще иметь какую бы то ни было значимую еврейскую составляющую. Я говорю, что те, кто сохранили веру во Христа и не маргинализировались, а остались в церкви, ну, они просто люди еврейские семьи, как бы, вот, еврейские семьи, они просто влились вот в общины, там, греческие, латинские, кельтские, неважно какие, там. Им пришлось просто, так сказать, самих себя подвергнуть ассимиляции. Вот. А общий характер этих общин, этих церквей, он, несомненно, уже так сказать, подвержен именно четкому именно вот влиянию от просто обычной греко-римской, средиземноморской культуры. И община, соответственно, вот в IV веке уже во всех так сказать, крупных городах уже основана церковь в крупнейшем мегаполисе Северной Африки, в Александрии, по традиции ее основателем считается Ученик и секретарь апостола Петра Марк. Великий, прекрасный человек, евангелист. Естественно, продолжается значение огромное. так сказать, антиохийская церковь. естественно, ни о какой иерусалимской церкви в шутку даже говорить не приходится. Повторяю еще раз, да, в 70-м году Иерусалим был разрушен, храм снесен. Естественно, так сказать, после этого никакой христианской иерусалимской общины нет, она просто рассеялась. Эфес становится очень крупным в это время городом. Кстати, кстати именно в этом городе Эфесии сосредоточил свою деятельность последней из оставшихся в живых 12 апостолов Иоанн, который именно так сказать, там и доживал последние дни в Эфесии и уже в возрасте почти 100 лет, ну, по преданию. Уже где-то около сотого года написал три послания и прекраснейшее четвертое Евангелие, о котором мы много говорили с вами, да, вот когда вот встречались с вами вот, раньше и о Евангелиях беседовали. А вот. Но просто я повторяю, так сказать, сам тезис. Характер церковной жизни, он полностью эллинистический. Не обязательно греческий, не обязательно грекоязычный, как вот, так сказать, перечисленные мною города, там, александрии антиохии Эфест, там, другие малоазиатские города, Допустим, очень важной была, так сказать, составляющая жизни первых. Вот уже этого, так сказать, поколения христиан четвертого этапа апостольского века. Римская церковь, которая по традиции считается, что ее основателем был святой Петр, так сказать, апостол первой верховный, да и остальные его последователи тоже. Люди великие, после Петра там дальше идут, так сказать, Лин, Анаклет четвертый римский первовятитель интересен чрезвычайно это климент римский который оставил после себя ряд письменных источников чрезвычайно интересных чрезвычайно интересных являющихся так сказать, памятниками и украшением вот, творчества так сказать, вот, христиан там, конца первого там, начала второго века что самое так сказать, важное что о Клименте, ну, еще, естественно, вот, четвертом римском первосвятителе, когда он еще был совсем-совсем молоденький, о нем вспоминает, например, с чрезвычайным уважением вспоминает апостол Павел в послании к филиппийцам. А вот, то есть римская церковь, мы видим, что она тоже, так сказать, очень так сказать, важная, очень развитая, очень разносторонняя, вот это ее существенный плюс, впитавшая в себя рефлексы Очень многих, так сказать, каких-то традиций культурных. Пожалуйста, подскажите, сколько у меня еще времени? Примерно, на вскидку. А мы начали... В семь... А сколько у меня еще времени? А, уже все. Все, понял. Если все, то буквально вот пару фраз, две-три фразы, которыми, так сказать, я мог бы, так сказать, подвести черту под этим... Основную идею, которую я хотел высказать, мне кажется, я донес до вас, то есть просто, что я хотел-то, чтобы вы более-менее представляли себе, через какие исторические моменты пришлось пройти христианскому миру, первому, второму и третьему поколению христиан. Почему это важно? Это важно потому, что когда мы будем с вами говорить о письменных источниках, Вот, апостольского века, а там и о тех же деяниях, и о так сказать, посланиях, написанных там самыми различными так сказать, апостолами, то мы будем с вами встречаться с самыми разными, опять же, и историческими моментами, и с совершенно так сказать, разными богословскими какими-то концепциями, с совершенно так сказать, не одинаковыми какими-то чисто такими вот с бытовой точки зрения, так сказать, ситуациями фоновыми, это важно. Даже в пределах писаний Павла мы будем с вами это очень чутко, так сказать, вот видеть, э, чувствовать. Насколько, допустим, так сказать, одно настроение и одна реальность, одни там условия, цели, задачи и прочь решаются в ранних посланиях Павла, как там послание к фессалоникийцам. Как это развивается в посланиях, написанных чуть позже, во время третьего путешествия, там первое, второе, к коринфянам, римлянам, гаватам. Как вдруг, так сказать, углубляется определенное переосмысление благовестия воскресшего Христа. А я повторяю, какими бы разными не были фоновые нюансы, сердцевина проповеди всегда одна. Это воскресший Христос. Ничего другого не проповедуется, потому что наше спасение только в этом, в воскресшем Христе, то бишь... Так вот, как все это отражается, допустим, уже в посланиях Иезус филиппицам Ефесиным Колосиным Филимона? И насколько вдруг другая, так сказать, реальность отражена, допустим, в так называемых пасторских посланиях? Ничего удивительного. Начались гонения, изменилось время, изменилась, так сказать, и, так сказать, система изложения своих мыслей и своих идей. Это естественно. А при этом мы увидим, допустим, что есть совершенно другой угол, так сказать, зрения, другая точка, так сказать, зрения и другой взгляд на проповедь о благовестии и воскресшего Христа. Допустим, в послании Якова, который, так сказать, уже с чистой еврейской точки зрения, вот как раз с точки зрения позиций этой еврейской первохристианской церкви оценивает благовестие от воскресения. Другой мир, другой человек, другой взгляд. Проповедь та же, то есть э, тот же, так сказать, посыл он хочет довести до слушателя. Но другой человек. За ним другой мир, за ним другая община, за ним другая традиция, поэтому другой метод изложения. Тоже проповедуется. Христос воскрес, мы спасены. Но акценты расставлены совершенно по-другому. Ну, помните, так же, как я вам и про Евангелие говорил, да? Насколько даже в пределах синаптических Евангелий отличаются Матфей, который пишет от евреев и для евреев, насколько он отличается от Луки, который по мотиву, так сказать, своего общения с Павлом пишет, так сказать, от язычников для язычников. А Иоанн вообще в другое время жил, поэтому это уже совсем другая проповедь. И то же самое в его посланиях. Вот это мы все увидим. То есть, что я хочу сказать, последняя буквально фраза. Идет история, церковь в истории развивается, И, соответственно, этому развивается и меняется вот система благовествования воскресшего Христа. В следующий раз, соответственно, мы продолжим уже какую-то конкретную, конкретную разработку, так сказать, этих вот моментов. Все, спасибо. забыл. Мне отец Валерий говорил, но я забыл. Он обещал мне на напомнить. Диляр, хорошо. Да. Все, коллегу, наверное, надо звать, а то он заждался меня уже, бедный. Вам спасибо. Все. Из числа 12 только э, Иоанн и Натвий. Да. А Марки Лука нет.